Глава сорок первая. «Уже полночь!» — пробурчал Толстяк. «Самое время для бесед!» — ответила я. «Так в комнате пусто!» — протянул Фёдор. «В твоих предположениях есть резон, но это лишь предположения». «Фу!» — донеслось из ноутбука. «У нас получилось!» «Тсс!» — сказал другой девичий голос. «Мы одни!» — возразил первый. «Это Нина!» — воскликнула я. «Они с Катей разговаривают». «Да тут никого, кроме нас, нет», — согласилась Екатерина. «Но лучше проверить окна». «Они закрыты, не дрожи», — велела Нина. «Может, горничная проветривала и не захлопнула плотно раму?» — не сдалась Катя. Послышали шаги, шорох. «Все ок», — сказала Нина. «Мы победили, я молодец. Чего молчишь?» «Я тоже неплохо выступила», — обиженно ответила сестра. «Кто узнал, что у бабки есть игрушка, которой старуха все выбалтывает?» Ты, признала Нина. Кто её спёр? Ты. Кто потом догадался урода в комод запихнуть к её с раным конфетом? Ты. Если бы мы не прослушали старухины рассказы, то не узнать бы нам никогда про то, что ведьма решит мою мамашку отравить, засмеялась Нина. Да, ты умница, ну и я не дерьмо на дороге. Кто подсказал у сестца на скамейке под открытым окном комнаты Дашки дуры и разосраться там? Ты, ответила Катя. Кто вообще весь сценарий написал? Что кому блехать, когда нам драться, а когда плакать, а? Ты, послышался шорох, потом Нина продолжила. Катюня, по одиночке у нас бы не не вышло. Не видать бы нам Америки. Теперь же мы туда улетаем. Ты узнала про Сократа? Я придумала пьесу, вместе мы главные роли исполнили. Катя ненавидит Нину, Нина исходит из зависти к Кате. Ха. Никто из дураков не знает, как мы друг друга любим, сказала Екатерина. У нас никого нет, кроме нас самих. Папашка и мамашки, любители групповухи, только о себе и думали. И получили, что заслужили, заорала Нина. Ленку в город выгнали, Светку в больницу, хотя может поправиться. Навряд ли, возразила Катя. Отец вчера с врачом гудил, потом бабке объяснил. Наилучший итог ваша жена сидит в инвалидной коляске, разум у неё будет как у младенца. Отец с ней не разведется, просто другую бабу заведет. Ленка от него будет деньги получать. «Елена мне чужая», — хмыкнула Нина. «Как тебе, Светлана?» Они нами не занимались. У нас была гувернантка. Мамашки только орали на нас. Ты помнишь, как они с нами гулять ходили? В цирк водили, жалели, спрашивали, как дела. Не было такого, — отрезала Катя. «Все считают, что надо любить мамулю» засмеялась Нина. Поэтому в моём сценарии много такого текста. Обожаю мамочку. Ха. Пошли они на Катюнь вопросец. Тебе хрень одна в голову влетела. Пряжку от инвалидского корсета бабки за фигом ты под кровать с ветки кинула, когда бутылку с водой принесла. За каким тебе в голову пришло это сделать? Ну, пробормотала Екатерина. Это улика, её найдут, поймут, что у старуха в спальне шарилась раздался стук. «Кать!» — захихикала Нина. «Ваще!» «За... бабка в комнате! Воду ты припёрла!» Разозлилась на Ленку, которая бутыль якобы себе взяла. «Под кроватью должна была какая-то твоя вещь лежать, не Старухина!» «М-м-м...» — протянула вторая девочка. «Чё-то я тупанула!» «В следующий раз, если ещё чё придумаешь, без меня не креатив!» — велила Нина. «Не переживай!» Про пряжку никто не вспомнил. Небось решили, чтобы бабка ходит к Светке, когда той нет, и всё разглядывает. Папашкиного дружка Жордя из полиции за глупость торнули. Вот уверена, что он так и подумал. Они все лохи. Что никто не удивился, почему бабка Ленки бутылку минералки, как у Светки припёрла. Точно, засмеялась Катя. А правда, почему? Что-то я сама не догоняю. Катюх, я сообразила, почему она так поступила. Как слесарю палец поранить, а, нужна же стальная крышка. Старуха себя умнее всех считает, а сама дура инфернальная. Про блистеры не подумала, про то, что полицейский, если Ленка копыта отбросит, удивятся, чего эта младшая сестра взяла воду, которую только старшая пьёт. "Не ноль ты гений", воскликнула Катя. Бабка, правда, казатупая. Каждый вечер сообщала своему Сократу, что она сделает на дне рождения папы, а ты бегала и слушала. Верно? Но я могла это делать, потому что ты старуху своими разговорами задерживала. Ты супер, сказала Нина. А ты сидела в шкафу, поджидала, когда старуха припрётся с бутылкой, продолжала Катя. А ты в это время Ленку отвлекала. Не осталось в долгу Нина. А потом мы сняли, как ты воду уносишь. Есть два видео: бабка-убийца ставит воду, а злая Катька её уносит. Ты гений, повторила сестра. Ну, я тоже накосячила, самокритично призналась Нина. Где Не заметила? Не я. Когда кричала, как слышала, что мать пошла в чулан, сказала Нина. Я уши навострила, туда же попёрла и увидела театр трёх актёров. В принципе, так и было, только я сидела в чулане, рылась там. Думала, что Ленка уехала, наврала я матери, что в бассейн иду. Сама в чулан попёрлась, хотела в её обуви порыться. И тут шаги. Я за корзину села, гляжу, Ленка в шкаф вошла. Вот так всё и узнала. Да, я тебе всё это уже рассказывала. Гадя на меня чаем поила со снотворным. Так в чём твой косяк? Не поняла, Катя. Орала сегодня, что слышала, как мать по коридору топала, дверь щёлкнула, развеселилась Нина. Ну, поняла? Не. Моя спальня на втором этаже, а мамашка на первом живёт. Как я могла из своей комнаты услышать её шаги внизу? А? Точно, я бы там не подумала. И Жордяй не подумал, и Дашка Давай умываться, сестричка. Я тебя люблю. Я тебя люблю, эхом повторила Катя. Нас двое. Мы везде прорвёмся. Раздался звук шагов, скрип, потом голос Нины. Вау, что за мыло? Грейпфрутовое, ответила Катя. Глянь, там кремик такой же на ванне. Супер, Симо. Следующие минут 10 мы слушали обычные разговоры девочек-подростков, потом Нина и Катя легли спать. Они знали, что задумала Ольга Гавриловна, пробормотал Синя. Нашли игрушку-дневник, которому мать Фёдора доверяла свои тайны и сообщала о планах. Они просто использовали преступление бабушки в своих целях. Якобы Катя пришла взять что-то у Елены в спальне, увидела бутылку, рас휘репела и унесла её в комнату матери. Какие претензии к ней? Она ничего не знала. Просто возмутилась, что у её любимой мамоли минералку спёрли. Девочки ненавидят своих матерей произнёс Диктерев. Это не редкость у подростков. Конфликты с родителями есть почти у всех тинейджеров. Живут в роскошных условиях, одето дорого, их не бьют, не унижают, перечислял Кузя. Они не голодают, получают что хотят. В чём причина злости? Сложный вопрос, ответил Синь. Гормоны, эгоизм, разбалованность. Ну и Елена со Светланой не проводили много времени с дочерьми. Наверное, им не всегда покупали то, что они требовали. Почему девицы ополчились на Светлану? Отчего они именно ее решили убить? Не оставили отраву Лени? «Они прошлой осенью, зимой, а потом и весной постоянно просили, чтобы я их отправил учиться в США», – медленно произнес Федор. Лена не протестовала. Она говорила, решай сам, как считаешь нужным. А Светлана на дыбы при каждом упоминании об Америке кричала. Нет, забудьте о глупостях, это очень дорого. Надо оплатить обучение, проживание, да ещё дать вам немалые карманные средства. Потом вы захотите машину, если заболеет, ещё те с больницы пришлют. В России учитесь, не выпендривайтесь. Ей было так жалко денег? удивилась я. Света ездила на очень дорогой машине, она VIP-клиентка модных домов Европы, летала по всему миру на частных самолётах. Не похоже, что твоя жена считала деньги. «На себя она не экономила», — помурщился Фёдор. «Наоборот. Но если речь шла о тратах на детей, в особенности на Нину, то вот начиналась истерика. «Она ревновала тебя к сестре?» — догадалась я. «Но скрывала это. Боялась, что ты выгонишь её и заключишь брак с Еленой. Извини, Федя, но придумывать, что отцом Нины является мифический муж Елены, это было совсем глупо». И объявлять его отцом ребёнка смешно. По легенде они якобы разбежались до вашей свадьбы со Светой, а Катя старше Нины. Если верить рассказам про то, что дочь лины от брака с избежавшим мужчиной, то старшей должна быть Нина. У Кати есть аллергия? Да, ответил Фёдор. На индийский чай, цейлонский она пьёт нормально. Странно, конечно. салфетка пробормотала я. Катя позвала меня в ресторан, плакала по лицу текли слёзы. Я поверила, что она рыдает, но сейчас вспомнила, салфетку, которой девочка вытирала лицо. Покрывали жёлто-коричневые разводы. Я уверена, что Катя заказала себе индийский чай, чтобы намочить им ткань, тереть глаза, а вот и слёзы. Она плакала не от горя из-за болезни матери. Это была аллергия. Катя выдела нас на флору, на Георгия Макнина. Нина написала отличный сценарий, и СМС про то, как найти тайную спальню отправил мне кто-то из девиц с левого мобильного. И торт Торт. Кусок, который вместо Лены съела Светлана. Он был очень большим. Официант щедро резал бисквит громадными порциями. Света взяла у сестры десерт, отрезала от него половину, положила на другую тарелку и съела только одну часть. Вторую слопала Анна Борисовна Шмакова. Запредельное количество антидепрессантов плюс сильная усталость в результате инсульт. Бутылку с минералкой протёрла локоть добавил Синя. Пробку она не трогала. Ну и что теперь с девочками делать? Они улетают в Америку, отрезал Фёдор. Мы с мамой и бенгальскими котятами направляемся в наш дом в Испании. Елена переезжает в Москву. Со Светой пока вопрос открыт, всё зависит от состояния её здоровья. Спасибо за помощь, мне всё ясно. Я открыла рот, но не успела даже звука издать. Так быстро Мухин ушёл из нашего офиса. Мы сидели молча. Потом Диктерёв встал. Нам надо работать внимательнее. Пряжкой мы особо не занимались. Слова Ольги Гавриловны, понятия не имея, откуда там защёлка, иногда я захожу к Свете по делам, могла потерять деталь корсета. Нас успокоили. Но горничные-то убирают каждый день. Значит, крепление оказалось на полу после полудня. Да, наш косяк. И бутылка. Мы не удивились, где фокусница взяла минералку, которая покупается исключительно для Светланы. Нина умна и внимательна. Жаль, что её ум направлен на нехорошие дела. Полковник глубоко вздохнул и уже другим тоном продолжил. Шутка про Фёдора, о чём мы говорили, вспоминая его первый бизнес с аквариумами. Мокрое дело Вадинова. Теперь слова "мокрое дело Вадинова" для меня имеют другой смысл. Скорее уж он тот, кто покрывает макрушников, вздохнул Синя. Что Ольга Гавриловна, что Нина с Катей, слов нет. Акулы в домашнем аквариуме Вадинова. Мокрое дело Вадинова повторил Диктерёв. Колено счему угодно, более никогда не возьмусь работать с друзьями. Ольга Гавриловна была уверена, что мы никогда не узнаем правды. Она даже вызвала Никиту. Вы получили видео. Ольга считала меня дураком. Полковник ушёл. Мы поедем домой, пробормотал Кузя. Дошенька, иди спать. Утром всегда лучше, чем ночью. Утром светит солнце.